Рыбья пляска. От жалоб на судей, на сильных и на богачей, Лев вышел из терпения. Пустился сам свои осматривать владение. Он едет, а мужик, расклавший огонек, Наудя рыб и жарить их сбирался. Бедняжки прыгали от жару кто как мог, всяк, видя близкий свой конец, метался. На мужика разинув зев, кто ты, что делаешь, спросил сердито лев. Всесильный царь, сказал мужик-отерапевт. Я старостаю здесь над водяным народом, а это старшины, все жители воды». Мы собрались сюда поздравить здесь тебя с твоим приходом. Но как они живут? Богат ли здешний край? Великий государь, здесь не житье им, рай. Богам о том мы только и молились, чтоб дни твои бесценные продлились, а рыбы между тем на сковородке бились». — Да отчего же, — лев спросил, — скажи ты мне, они хвостами так и головами машут. — О, мудрый царь, — мужик ответствовал, — не от радости тебя увидя пляшут. Тут старосту лизнув лев милостиво в грудь, еще изволя раз на пляску их взглянуть, отправился в дальнейший путь».